Глава 34. Время, время, время. Оно поджимало. Его было катастрофически мало. Он потратил почти весь день. Чего стоило Марку сначала вызвонить Ирину. Бывшая то ли игнорировала, то ли не слышала. В общем, не брала трубку. Пришлось искать ее, потом вытаскивать из дома, а она была обижена. Строила из себя высокомерную стерву. В другое время, в другом состоянии, Марк, может быть, нашел бы иные слова, иначе выражался бы. Может быть, он бы даже извинился, потому что, да, он был груб. Но сейчас он был способен только рычать, пугая Ирину, и этим заставлял ее еще больше нервничать. Однако, когда женщина поняла, в чем дело, уставилась на него с торжеством. На красивом лице обозначилась мстительная улыбка. Марк взбесился в конец и наорал на нее. И тут она послала его открытым текстом. «Пошел ты к черту, Марк! Я, по-твоему, совсем идиотка? Или ты думаешь, что мне, кроме тебя, нет кого было бы забеременеть, если бы я этого захотела? Тогда что это за дерьмо? Скажи мне! Мы же, кажется, с тобой обо всем договорились, нет? Марк, я правда не знаю, что это за дерьмо. Меня уже второй раз подставляют. Как тогда, с теми фото?» Она отвернулась, сложив руки на груди и обиженно нахмурилась. Потом ткнула себя щепотью в грудь. «Тогда я тоже не была к этому причастна, но ты не поверил мне, Марк!» Она смотрела на него секунду, потом добавила. «А впрочем, мне уже все равно, веришь ты мне или нет». В какой-то момент мужчина дрогнул. Он был растерян. Но только на мгновение. «Тогда зачем ты притащилась на свадьбу и звонила потом на утро?» Спросил, сжимая кулаки. «Чего хотела добиться?» «Марк». Женщина уставилась на него, как будто впервые увидела. «Какой же ты все-таки черствый чурбан!» Кулаки снова сжались. И ничего он не черствый, но изнутри царапнула, даже прорываясь сквозь злость и задавленную ревность. «Черствый?» «Черствый. Наверное, да». «Неужели так трудно понять? Мне было плохо. Плохо! Я хотела... Ладно». Она махнула рукой и заговорила уже спокойно. «Марк, вы, мужики, такие сволочи, такие гады. Ты обвинил меня черти в чем и бросил. Ладно, хорошо. К тебе я не в претензии. Ты еще хоть как-то по-людски. Но Роман Серов...» «Вот уж настоящий ублюдок! Использовал меня по полной и тут же выбросил, как ненужную тряпку!» Повисло молчание. Воистину, чтобы понять мотивы другого, надо сначала влезть в его шкуру. Потому что у каждого своя правда. У каждого разное больно. У каждого разное страшно. «Ну и зачем ты это сделала?» Уже спокойнее спросил он. «Неужели не понимала, что правда все равно выплывет?» «Ничего я не делала, Марк!» Устало проговорила Ирина. «Я просто как-то в разговоре с Ларисой Серовой обмолвилась, что зря не забеременела от тебя, когда мы еще были вместе, а она намекнула, что и сейчас еще не поздно. Но я же не идиотка, Марк!» Ирина еще некоторое время смотрела в пустоту, потом сказала. «А стоило случиться скандалу с ее сынком Романом, тут же рассорилась со мной и выставила отовсюду. «Как же! Сыночка своего от хищницы берегла! Ладно, все уже это в прошлом». Снова повисло молчание. «Я правда не причастна, Марк?» Тихо проговорила она. Марк уже понял это и сам. В конце концов, за несколько лет отношений с этой женщиной он ее немного доизучил. Ирина действительно не идиотка, да и не было у нее достаточно веских мотивов. «А вот у Ларисы Серовой были. То и было, за что ненавидеть Лизу и его. А в свете того, что Феликс затеял развод, стоит ли удивляться, что стала действовать? Тебе надо выйти замуж». Выдал он неожиданно для себя. А Ирина вдруг странно улыбнулась, глянула на него и сказала, «А я и собираюсь». «Наверное, бывшим не обязательно становиться врагами» потому что Марк после ее слов испытал облегчение. Что ни говори, а это висело гирей на его совести. Теперь можно было спокойно перевернуть страницу и начать жизнь с чистого листа с Лизой. Но, но, но столько тревог теснилось в его душе. Если эта семейка уже начала доставать Лизу, они ни перед чем не остановятся. А Феликс действительно не вечен. Марк понимал, что ему нужно беречь Лизу, как зеницу ока. И не потому, что она принесла ему лозинки, а потому, что она, главное, самое важное, сокровище души, которое он, как скупец, готов прятать от всего мира? Да. И это было так странно. Он же не мальчишка. Прожил жизнь. Не знал, что это такое. Откуда оно взялось сейчас? Откуда эти чувства? Наверное, мужик так устроен. Если среди кучи бриллиантов будет одна единственная жемчужина, он выберет именно ее. Окажись Лиза такой, как остальные женщины, к которым Марк привык, вряд ли он обратил бы на нее внимание. Но она была такая простецкая с ее привычками убирать за собой и руками мыть посуду, с ее дурацкой бесформенной пижамой и белыми тапочками, с тряпкой, с блинчиками на кухне. Натуральная, живая, настоящая, молодая. Хозяйка! Вот, он нашел это слово. Вернее, гораздо раньше это нашел его член. Потому что, куда бы она ни пошла, его член смотрел в ее сторону. И он оставил свою молодую хозяйку дома одну. Бт! Марк не особо умел молиться, да он и сейчас не знал, что за слова бормочет его подсознание. Но домой рвался, как безумный. А дома пустота. Сначала не мог поверить, дважды всё обошел, во все гардеробные шкафы, кладовки заглянул, потом встал посреди гостиной и заорал. «Лиза!» Ничего. Тишина в ответ. До него начало доходить. Дурно стало. Он еще бормотал что-то про себя, а глаза уже заволакивало кровавой мутью. «Андрей!» «Брат!» «Андрей! Брат!» Вытащил гаджет. Еле попадая в иконки на экране, набрал брата. Гудки пошли. Ждал. Думал, лопнет. Ничего. Андрей не брал трубку. Потом набрал Лизу. То же самое. Тишина. Молчание. «Лиза!» Зарычал в потолок, сжимая от бессилия кулаки. Размахнулся шваркнуть гаджетом об стену, и в этот момент его телефон ожил. С того момента, как Андрей усадил Лизу в машину, чтобы отвезти на дачу, на нее словно опустилась печать молчания. Сам он тоже хмуро молчал. Спросил только адрес, а потом вел машину по навигатору, изредка останавливаясь на заправках. Там она молча выходила размять ноги, пока мужчина занимался своими делами. Он приносил сэндвичи и кофе, еще какие-то пакеты с продуктами. Они жевали их и ехали дальше. Эмоциональная усталость. Странное состояние, как будто оставила за спиной пепелище. Нет, пепелище было в душе. И все же Лиза была уверена, что поступает правильно. Немного мучила чувство вины перед отцом, что не справилась. Это была ее ошибка. Нельзя смешивать работу и чувства. А она вот смешала. Нельзя было влюбляться в Марка. Забывать, что у них договорные отношения. Сейчас бы так не болело сердце. Невольно вспоминались те случайные моменты их близости, вызывая у нее дрожь и бесконечное сожаление. Да безумие сладко, но горько так. Глупая маленькая овца, запертая в одной клетке со львом. Разве у нее были шансы уцелеть? За целый день ни одного звонка, ни одного. Сначала она ждала, старалась незаметно взглянуть, вдруг не услышала, не заметила. Потом полностью отключила и звук, и вибрацию. Зачем? Все правильно. Марк сейчас там, с той, с которой должен быть. А она здесь. За эти три дня столько мыслей крутилось в голове, столько сомнений. Конечно, Лариса могла солгать. Но что, если это не ложь? Лиза буквально холодела при мысли, что по ее вине... Да, по ее, потому что Марк бросил ту женщину, чтобы на ней жениться. Та, другая, могла сделать аборт. Убить ни в чем не повинную маленькую жизнь. Ей становилось дурно от этой мысли. В такие моменты Лиза молилась, чтобы ребенок этот, если уж он есть, все-таки был. Она так устала от всего. Ничего, скоро будет передышка. «Хочешь забиться в нору и зализывать раны?» С издевкой спрашивал внутренний голос. «Хочу», — отвечала она. «Хочу. Знать бы еще чего». Пейзаж за окном менялся. Они все ехали и ехали. В тот раз летом, когда ехали с отцом, иначе все воспринималось. Но сейчас уже была осень. Дождь. Из-за дождя темнеть начало намного раньше. Лиза смотрела сквозь мокрое стекло и думала о том, что однажды слышала от матери. Мама вообще не имела обыкновения распространяться о прошлом и об отце никогда ей не рассказывала. «Мама». Лиза прикрыла рот ладонью и вздохнула. «Тот, кто любит, должен уйти первым», — говорила мама, «чтобы дать выбор другому, дать свободу, не сковывать своей любовью». Тогда Лиза просто не могла это понять. Она была подростком, 14-летней девчонкой, и в те годы многого в их жизни не могла понять. Все оказалось просто. Надо испытать самому, тогда не будет вопросов. Тяжело принимать такое решение, но это лучше, чем быть рядом с кем-то и знать, что он думает не о тебе. Лучше быть одной. И потом это все равно никак не отразится на делах. Тут Лиза готова была выступать единым фронтом, сотрудничать, бороться до конца. Как раз на это силы у нее были. Более того, у нее имелись мысли в голове, как сделать все четче, чтобы эффективнее работало. Это было в их общих интересах. С головой у нее полный порядок. Теперь еще привести в порядок сердце и все. Рано или поздно будет хорошо. Через какое-то время показалась знакомая дорога. Конечно, летом эти места выглядели по-другому. Сейчас в свете фар деревья по обочинам были наполовину облетевшими. Тяжелые от дождя желтые листья иногда с шумом шлепались на лобовое стекло. Осень. Прямо как на душе. Скоро показался забор дачи. Хорошо, что у Андрея в машине нашелся зонд, а то бежать под дождем до маленького домика, в котором жил сосед, по совместительству стороживший дачу, и потом копаться с ключами было так себе удовольствие. Андрей помог ей занести вещи. А дом встретил пустотой и тишиной. И еще воспоминаниями. Приятными. Их было немало. На мокрой террасе стояли пластиковые шезлонги. Конечно, не посидишь уже, но... «Не зря приехала». «Как ты здесь будешь одна?» спросил Андрей. «Все нормально», — сказала Лиза, вспомнив своих местных подружек. «Спасибо тебе огромное, что подвез». Мужчина устало потер переносицу и кивнул. «Не за что». Потоптался еще немного, не глядя на нее, потом развел руками. «Ладно, я поехал. Если что, звони». «Хорошо. Счастливо тебе». «Еще раз спасибо. И... Андрей...» «Что?» — вскинул голову он. «Осторожно езжай. Ночь уже почти. И дождь. Обо мне можешь не беспокоиться. Я столько раз ночью под дождем рассекал, и...» Андрей странно замялся. «Береги себя». И ушел. А Лиза, наконец, осталась одна. «Тоскливо. Но она ведь этого хотела, правда?» В доме был камин. Сухие дрова и щепочки на растопку тоже нашлись. Не с первого раза, но Лиза кое-как растопила. Подтащила поближе большое кресло, покрытое пушистой овечьей шкурой, потушила свет и уселась в него, поджав под себя ноги. Отблески от языков пламени плясали на потолке. От камина было тепло, а в голову лезли разные мысли. Обо всем, кроме того, о чем она себе думать запрещала. Не надо сейчас об этом. Это было больно. Вспомнилась их с мамой маленькая квартира и потянула вдруг сердцем в старую жизнь. Не всегда же она была богатой наследницей. Когда-то все было по-другому. Она и не представляла себе, что так будет. Странная штука жизнь. Ни за что не угадаешь, какой завтра фортель выкинет судьба. «К черту все!» Она укуталась пледом поплотнее и свернулась в кресле, неотрывно глядя на огонь. И незаметно уснула. Андрей сел в машину, вставил ключ в зажигание и замер. Посмотрел на свои руки. Руки подрагивают. Отголоски волнения, душевная усталость. Прежде чем отъехать, посмотрел мобильный. А там от Марка пропущенный вызов. Несколько минут назад. Тронул машину и повел большим пальцем по экрану, принимая вызов. Пошли гудки. Андрей держал гаджет у уха. Маневрировал одной рукой и ждал. Наконец услышал. «Брат!» «Да», — ответил спокойно. «Где Лиза?» «Уехала». Звенящее молчание в трубке. Беззвучный взрыв эмоций. «Куда?» «С кем?» «Со мной». «Я ее увез», — проговорил Андрей, не повышая голос. Повисла пауза, злая, наполненная горечью. «Брат, что ты делаешь, брат?» Боль слышалась в словах Марка, такая удивленная и беззащитная, что у Андрея сжало сердце. Но ведь и ему было тяжело. «То, что должен», — ответил он. «Она моя, брат!» Такого тона он еще никогда не слышал у Марка. И это, наконец, сорвало все пределы спокойствия. «Твоя?» — заорал он. «Ну так сделай ее своей, придурок старый!» Выплеск эмоций отнял много душевных сил. Андрей тихо проговорил. «На даче она. Тебя ждет». И сбросил ему координаты и адрес. А потом добавил. «Поторопись». Если поднажмешь, к полуночи успеешь как раз. «Брат!» — начал Марк растерянно. «Спасибо». Послать его хотелось, но Андрей сказал только. «Осторожно езжай, дорога тут хреновая». Отключился. Отложил телефон. Застыл, глядя на дорогу. А потом, как проснулся, погнал по кочкам, и настроение каким-то образом само пришло в норму. Чего стоил Марку сегодняшний день? Он получил такую эмоциональную встряску, как будто его сквозь вальцы протащили. И все же ехал сейчас и понимал, впереди главное, неуверенное, страшное, еще неизвестно, как его встретят. Но это все, поражений больше не будет, должен пробиться, увлечь, уговорить, уговаривать Марк готов был сколько угодно. Лишь бы поверила, приняла. И тут же, как назло, в голову снова и снова по кругу лезли мысли об упущенных возможностях и собственные проклятые косяки. И начинала по новой вымораживать от бешенства, что про*** момент. Оказался не готов к тому, что противник так примитивно ударит в спину. Всего одна маленькая ложь, яйца выеденного не стоившая. Бесись, не бесись, а Марк понимал, что это может стоить ему доверия. И все же надеялся, что не потерял его окончательно. Иначе Андрей не сказал бы, что Лиза его ждет. Он сейчас цеплялся за слова брата как слепой, потому что не готов был открыть глаза и поверить в иное. Противилось все. И все же проклятая неуверенность вползала в мысли, заливая душу холодом. Примет, не примет. Впервые от этого теперь зависело слишком многое. Было уже темно. И дождь, и дорога местами просто отвратительная. Но он умудрился приехать, когда на часах не было еще и десяти. У камина тепло, уютно, приятно. Лиза так и заснула в кресле, слушая, как потрескивают поленья. Проснулась внезапно. Свет фар отразился в окнах. Сразу взметнулось тревожное чувство. Подскочила из кресла и замерла, потирая затекшую шею. А сердце с забилось. «Кто? Она никого не ждала?» «Ойли», — спросила подсознание. «Точно никого? Тогда почему теперь так трясется все внутри и разливается по лицу краска?» Ожил, загорелся экран, лежавшего на столе мобильника. Лиза вздрогнула. «Марк». Высвечивался его номер. Казалось, даже его контакт светился яростью и нетерпением, словно орал «Возьми трубку, возьми!». Смотрела на экран и не решалась, как будто гаджет мог обжечь. Потом, наконец, взяла в руки, приняла вызов, заставила себя выговорить «Да, Лиза» и сразу зазвенело в ушах, отдавая сехом на все лады. «Ворота открой». Повисло молчание, такое густое, тяжелое. Потом он проговорил. «Пожалуйста». Она не сразу сообразила, что чувствует, но пробормотала. «Да, конечно, сейчас». Надо было всего лишь дойти до пульта, а потом вернуться к камину обратно. У него в душе что-то рвалось. Она молчала, не отвечала. Ничего не стоило снести, тут все и вломиться, но Марк попросил. «Пожалуйста», и затих, подавляя противную дрожь в груди. «Да, конечно, сейчас». Честно говоря, его здорово тряхнуло, когда он, наконец, это услышал. Ворота отъехали, поднимаясь наверх. Марк загнал машину во двор и даже не стал заморачиваться, ставить в гараж. Его несло в дом, скорее к ней. И все же, поднявшись на террасу, у самых дверей он замер. Кулаки нервно сжимались. Неуверенность давила противным холодком в груди. Но лава изнутри поднималось нетерпение. Сначала он попробовал, не заперто. Потом толкнул дверь и вошел.